Принципы социального строительства в будущем. Карма планеты. 12 июля 50. -го. Учения не проникают в сердца людей, склонных лишь к своим материальным интересам, но мировая проблема все еще угрожающая стоит перед нами. Старый мир связан с тьмой, а у нового нет еще настоящих достойных лидеров. Коммунизм, как его проповедуют ныне, уже отжил или отыграл свое. Он никому не нужен. Но новый порядок вещей требует нового сознания и смелых сотрудников и работников, способных заполнить пустоту между износившимися концепциями и доктринами новых экстремистов, которые сами уже деградировали фанатиков с ограниченным сознанием. Да, новые сознательные сотрудники должны основательно усвоить новый порядок вещей. Мир сотрудничества основывается на строгой взаимности, корректировке всех интересов человека и свободы мысли, руководимой высоким знанием, неотделимым от высокой морали. Эти новые будут знать, как построить новую ступень развития, бесконечно расширяющегося, творчество и строителя. Будем надеяться, что планета обеспечит нашу истощенную Землю такими новыми людьми. Лучи новой планеты, как кармические агенты, они несут карму нашей Земли и ее недостойных жителей. Эти недостойные разрушили защитную сеть нашей планеты. Но могучая психическая энергия наших великих спасителей избавит нашу Землю, от окончательной катастрофы. Но, конечно, они не могут защитить нас от любого мощного взрыва подземного огня, когда он сливается с космическим огнем.